Операция «Вильзевул» вольной интерпретации. Несколько дней мы усиленно готовились к действиям. Внешне все выглядело так, как будто я полностью погрузился в бизнес. Принимал участие во всех переговорах. Изучал финансовые схемы, которые мне передавал Адамов. съездил на подмосковные предприятия, контрольный пакет акций, которого собирался купить Инвест. Но за весь период ни от друзей, ни от центра никаких известий не поступало. Через Богданова я передал Жене Рощина крупную сумму денег и устроил ее на работу в банк, где моя компания имела счета. Я спрашивал Марину о том, как продвигается поиск Виннера, на что она неохотно отвечала – Пока никаких известий. Наконец Богданов сообщил мне, что визы в Эстонию и Италию получены, чем поверг меня в полное недоумение. А Эстония-то зачем? План таков. Сегодня ночью мы проникаем в институт, а оттуда сразу же выезжаем на машине в Питер. Там проводим один день, а завтра на другом автомобиле едем в Нарву. Ага. Там мы пересечем границу. В Милан вылетим из Сталина. Машины будем менять несколько раз. Доверенности все оформлены. Билеты я взял и Москва-Милан, и Таллин-Милан. Если что, то пасти нас будут в Шереметьево. Паспорта запасные также готовы. До эстонской границы будем пользоваться ими. Оборудование все достал? Да. Итак... «Сегодня ночью я начинаю операцию Вильзевулл по своему сценарию. Ну что ж, жаль, конечно, что пришлось разойтись с котом. Не надо было выводить меня из игры. Но сейчас меня уже мало волновал кот с его центром и всей святой инквизицией. Я вел самостоятельную игру. Встала серьезная проблема». Проблема, проблема, проблема. Перед операцией Вильзевул надо куда-то девать Вильзевула. Пес не подпускает к себе никого, кроме меня. Я нажал кнопку селектора и коротко сказал. Мариночка, зайди ко мне. Я вас слушаю. Слушай, прелесть моя Я оказался в очень затруднительном положении Чем могу быть полезным? Ты ведь знаешь, что я по рекомендации главного отбываю в командировку Сколько я там пробуду, я не знаю Я подозвал пса и почесал его за ушами Он вряд ли подпустит меня А давай попробуем Погладь его Марина бесстрашно подошла к нам и медленно протянула руку к собачьей голове. Моя рука, лежавшая на шее овчарки, почувствовала, как Вильзевул весь напрягся. Спокойно, спокойно. Сидеть! Рука секретарши коснулась шерсти. Собака тихо зарычала, но расслабилась. Мариночка, возьми в холодильнике кусок сыра. Хорошо. Она вытащила кусок и протянула собаке. Вильзевул очень любил сыр. Он аж трясся, когда я кормил его этим лакомством. Его взгляд стал напряженным. Марина протягивала ему аппетитный кусок янтарного цвета, но он не двигался. Слушай, нельзя так издеваться над животным. Вильзевул, ты хочешь умереть от голода, когда меня не будет? Бери, Вильзевул, бери. Пес взглянул на меня человеческими глазами, потом тяжело вздохнул. И взял сыр Хороший пес Покормишь его в два часа Мясо в холодильнике угу. В восемь вечера выгулишь угу. Меня сегодня не будет угу. Не поминай лихом На даче Которую Богданов снял неделю назад Кипела работа Рексы снаряжались Я с любопытством разглядывал снаряжение. Короткоствольные миниатюрные автоматы с глушителями, длинноствольные пистолеты, стреляющие ножи, канаты с кошками, метательные металлические предметы явно восточного производства, арбалеты с оптическим прицелом, в которых были заложены по пять стрел, приборы ночного видения, на полу отдельно были сложены мины с дистанционным управлением, Для меня Богданов выложил бульдога с навинченным на ствол глушителем. «Знакомая система?» — спросил он, подмигивая. Я с удовлетворением кивнул головой и погладил оружие. «Познакомься. Эти трое поедут с нами в загранкомандировку. Кроме всех видов оружия владеют иностранными языками». «Очень кстати». Ровно в ноль часов командир построил всех рексов в холле. «Всем все ясно? Вопросы?» Тогда с Богом.